Глава 7. Голубь парил над замаскированным заклинаниями коттеджем мага Тейна. Сеуни не отрывала взгляда от зеленой крошечной птички, которая сразу помчалась в западном направлении. Вцепившись в опоры так, что костяшки пальцев побелели от напряжения, Сеуни старалась следовать за ней. Сперва все шло наперекосяк. Сеуни перестаралась — Прижав Фенхеля локтем к своему боку, Сионе наклонилась и потянула правую опору сильнее, чем левую, и в итоге повернула на юг, затем на север, а лишь потом на юго-запад. Пытаясь заставить себя успокоиться, невзирая даже на то, что голубок задирал клюв все выше и выше, Сионе продолжала маневрировать в небе. В конце концов она сумела направить массивное бумажное творение вслед зеленому пятнышку, которое указывало ей дорогу. Сионе пригнулась. Ветер, прядь за прядью, выбирал ее рыжеватые волосы из пучка, стянутого шнурком, и устремилась за проводником. Благодаря попутному течению и восходящим воздушным потокам голубок живо нагнал птичку и теперь летел быстрее, поэтому Сионе приходилось то и дело сдерживать его. Вскоре она освоилась и с управлением — Рывок за опорой заставлял голубка резко взмывать вверх, нажим снижаться, а, сочетая эти два движения, приподнимаясь от бумажной спины летательного аппарата, Сионе наловчилась неплохо замедлять его скорость. Когда же она улучила момент, чтобы оглядеться вокруг, то ахнула от изумления». Непосвященный, конечно, может считать, что девушка, которая закончила лучшую в стране школу волшебников, владеет особым заклинанием или иными средствами, позволяющими попасть ей на высоту и наслаждаться полетом. Однако на деле все обстояло иначе. Никогда прежде Сиония не видела столь потрясающей панорамы. Мактейн обитал на дальней, самой южной окраине города, и теперь Сио не могла вдоволь налюбоваться Лондоном. Столица распростёрлась внизу, словно гигантский пестрый ковер треугольной формы. Глубок летел во весь дух, и узоры этого ковра делались все более расплывчатыми, но Сио не могла поклясться, что различает башню магистров магической школы Таджа Справ, и кроны деревьев далидж шпарка Сотни, если не тысячи улиц, велись через город, как скользкие угри. Многие из них казались и безлюдевшими. даже узнала «Милсквотс», где выросла, но вскоре скопище бурых домишек слилось в одно бурое пятно — и Сиуни не смогла различить ни свое жилище, ни авеню вине улитейщиков, к агентству по найму официантов. Именно там она и работала, пока не повздорилась с весьма важным клиентом заведения. Кстати, Сиуни нисколько не жалела об этом случае, но не любила о нем вспоминать. Дома, лавки и дымовые трубы — все становилось мельче всякий раз, когда она оглядывалась через плечо, Проплывая в воздухе точно так же, как капитан морского корабля плыл бы по океану. Какой же дурой она была, считая складывание пустым занятием. Полавильщик не смог бы летать, как она. МакТейн должен запатентовать своего голубка, если в будущем ему представится такая возможность. Сиони вновь почувствовала отчаяние, уставилась на зеленую птичку-проводника. МакТейн выживет. Сионе позаботится о нем. Однако ей пришлось признаться себе, что она не представляет толком, что будет делать, когда птичка приведет ее на место. К счастью, виды лондонских предместий, дороги, луга, густые леса и сельские хижины, расположившиеся на берегу рек, мешали ей сосредоточиться на мыслях о последствиях своих опрометчивых действий. Вдобавок ветер, свистевший в ушах Сионе, отвлекал ее от размышлений. Зелёная птичка летела вперёд, бумажные крылышки трепыхались без устали. Иногда случайный порыв ветра сбивал бедняжку с правильного курса, и тогда она ещё усерднее махала своими крошечными крыльями, пытаясь не сбиться с пути. Солнце окрасило небо в светло-голубой цвет, который после полудня сменился яркой лазурью. Фианхель мирно посапывал подмышкой усеяния и не шевелился — Сионе казалось, что ее пальцы могут в любое мгновение оторваться от ладони. В животе давно урчало от голода, но она намертво вцепилась в опоры. Она решила, что будет держаться до последнего и забудет об отдыхе и о еде. Сейчас ей не стоит даже пробовать выудить кусок хлеба из сумки, висящей на боку. Через некоторое время Сионе уловила запах гниющих водорослей и морской воды — и увидела бескрайнюю ширь английского канала. Приблизившись к береговой линии, птичка забирала вправо к острову Фаулнес. «По нынешним обстоятельствам, как нельзя более подходящее название — «Остров Нечистот», — подумала Сиони У нее заныло под ложечкой, а пальцы просто приросли к опорам, их белые костяшки покраснели. — «Пожалуйста, только не в океан!» — запаниковала Сеуне. «А сможет ли она вообще преследовать лиру за пределами суши? Океан бескрайний, безбрежный и бесконечный, а она не умеет плавать». Сеуне с малых лет не заходила в воду глубже, чем на пару дюймов, и оцепенела от ужаса. Она все еще чувствовала привкус водорослей, из рыбного садка Хендерсонов и видела безмолвные тихие воды. Сионе сглотнула ком в горле и принялась молиться. Вдруг птичка начала снижаться. От брызг прибоя бумажные крылья оцарели, полет замедлился. Сионе пустила голубка быстрее, спустя несколько секунд он поравнялся с птахой. Сионе сделала глубокий вдох, Высвободила руку, подхватила птичку на лету и задумалась, как же ей приземлиться, не переломав при этом кости. «Она здесь, да!» — выкрикнула Сиуни, перекрывая свист ветра и удивилась своей хрипоте. Птичка дернулась. Сиуни, наверное, дюжину раз провела голубка по кругу, постепенно опускаясь все ниже и ниже, В конце концов, она наметила для посадки каменистую часть суши, изрядно удаленную от воды. «Сомневаюсь, что могу приказать тебе приземлиться. Или могу?» — спросила она у голубка. «Опусти меня сюда. Только осторожно. Ладно?» Бумажный голубь, похоже, услышал ее, как и птички, которых Сеони смастерила накануне. Он спикировал вниз, да так лихо, что у Сио не скрутило все внутренности. Потом Голубок сделал вираж, сбросил скорости плавно опустился на полоску земли, поросшую какими-то жесткими травами. Сио не потрясла руками, но затекшие пальцы опять болезненно скрючились и приняли прежнее положение — Голубок продолжал скользить, а Сиуни всматривалась вперед, чтобы птица не попала в лужу и не намокла. «Прекратись!» — скомандовала она, и Голубок послушно сложил крылья и скособочился на левую сторону. «Прекратись!» — повторила Сиуни, обращаясь к птичке, и та сразу же замерла. Сиуни положил ее в бумажный сгиб, который тянулся вдоль спины Голубка, надеясь, что она высохнет, и ее не унесет ветром. Держа Фенхеля на руках, Сиони всмотрелась в очертание скалистого берега. Смеркалось Солнце проложило в воде золотую дорожку, поблескивающую пурпурным и оранжевым. Сиони поняла, что очутилась в совершенно незнакомой местности. Пустынный берег ощетинился черными скалами самых разнообразных форм и размеров — Вокруг не было ни единого деревца. Сио не заметила и песчаных отмелей, лишь крутые обрывы, бывшие когда-то чревами уже погасших вулканов. Один неверный шаг по каменистому краю, и она свалится вниз и погибнет. Сио медленно втянула воздух сквозь зубы и вытащила из сумки ломтик сыра. «Фианхель, веди себя смирно», — велела она песику, опуская его на землю. «Держись подальше от луж и дай мне знать, если почуешь что-нибудь нехорошее!» Неторопливо откусывая сыр, Сионе направилась к скалам, чтобы отыскать безопасную тропу. Она думала о том, что Лира очень умна. Будь всё не преступницей, она после столь омерзительного деяния постаралась бы улизнуть из Англии как можно быстрее, бросилась бы к побережью, чтобы ее подобрал корабль сообщников. Быстрее покинуть страну можно лишь с помощью бумажного планера, как у Сиони, но девушка сомневалась, чтобы Лира располагала чем-то подобным. Сиони достала из сумки револьвер и прижала стальной ствол в деревянное правие груди таким образом, чтобы дуло было направлено вверх по диагонали. Побродив по берегу, Сиони обнаружила между двумя скальными зубцами вроде бы не особенно крутой проход и принялась осторожно спускаться вниз. Фенхель фыркнул и побежал следом за Сиони, поскользнувшись только один раз. Оказавшись на твердой каменной террасе возле самой воды, Сиони поправила юбку и двинулась дальше. Здесь не нужно было красться, как вор — поскольку грохот прибоя у подножья скал заглушал ее шаги. Правда, от этого грохота у нее тряслись руки. Она старалась держаться поближе к нависающим над ней скалам. Сердце колотилось как безумно, и хотя океанский ветер уже остудил ее кожу, кровь в жилах жарко пульсировала. Сио не казалось себя натянутой, как гитарная струна. Очередной порыв соленого ветра окончательно растрепал ее волосы. Сио неторопливо скрутила рыжеватые пряди в узел на затылке и спустилась на следующий уступ. Брызги волн, разбивавшихся о камни, постоянно попадали на ее щеки. Она решила загородить от воды возбужденно принюхивавшегося фенхеля, который, похоже, что-то учуял. Вдруг ее хлестнул по ушам громкий, неестественный крик, раздавшийся со стороны моря. Она обернулась, скинула пистолет, но увидела перед собой не человека, а чайку. Птица уставилась на оси у круглыми глазами и алыми прожилками. На полуощипанной шее пестрели свежие порезы. Вокруг клюва с обломанной до середины верхней половиной, И на тонких лапах клочьями болталась содранная шкурка. Сеуни замерла, стиснув в ладонях револьвер. Мертвая птица, живая мертвая птица, работа потрошителя. Чайка вскрикнула, оторвалась от земли и полетела в море. Когда она скрылась из виду, сердце Сиуни забилось вновь. Она поймала себя на том, что стучит зубами, но решила, что виной всему влажный морской климат. «Могут ли потрошители оживлять убитых?» От этой мысли Сиуни пробрала дрожь до кончиков пальцев. «Но почему чайка? Или она была посланником?» Сиуни не увидела на изувеченных птичьих лапах ничего похожего на записку. Может, Чайка уже доставила сообщение «А теперь шпионец здесь?» Сиуни почти ничего не знала о потрошении, чтобы строить какие-нибудь теории. Вероятно, кто-то пытался связаться с Лирой и помочь ей сбежать. Съеденный сыр тяжело осел в желудке. Сиуни подхватила Фенхеля на руки и отвернулась от моря. И ради него, и ради себя. Она хотела хоть немного успокоиться. Сеуни преодолела по скалистому берегу еще около четверти мили и, наконец, различила угольно-черное пятно в виде половины яйца, вход в пещеру. Идеальное укрытие. Прижав Хенхеле к груди, она взяла пистолет на изготовку и направилась туда. К тому моменту, когда Сеуни добралась до пещеры, Величественный лик солнца уже на треть скрылся за горизонтом. У Сиони не было ни фонаря, ни факела, но каменное убежище не показалось ей бездонным колодцем. «Что ж делать нечего?» — подумала Сиони, и, войдя внутрь пещеры, прислонилась к шероховатой стене. Фенхель сдавленно тявкнул. Сиони шикнула на него. Она и без напоминаний бумажной собачки понимала, что мозги в ее черепе никуда не годятся — Ощущая, как в груди трепыхается сердце, Сио не делала маленькие шаги вглубь пещеры. По пути она заметила пару женских туфель. Здесь кто-то был, и причем недавно, поскольку туфли были на удивление чистыми, хотя и не в этой обувке Лира расхаживала по дому мага «Пам-пум, пам-пум». «Удары сердца». но не ее. Сердце билось гораздо медленнее, чем у неё. Сквозь горловину пещеры сочился тусклый свет, и Сионе продолжала на цыпочках двигаться вперед. Внезапно она различила какой-то странный блеск. Прищурившись, Сионе поняла, что основание стены представляет собой нечто вроде неровной полки высотой футов четыре, и на этой полке что-то лежало. Сиуни ахнула. В неглубокой впадине поблескивало винно-красное озерцо крови, обрамленное золотым контуром и черными камнями, а в середине ровно билось сердце мага Тейна, точно такое же, каким Сиуни видела его в руках Лиры. Чувствуя, что она покрывается гусиной кожей, Сиуни приблизилась к сердцу. она нашла его, и это слишком легко ей удалось. Фенхель взвизгнул и спрыгнул на наземь в то самое мгновение, когда Сио не обернулась, сжимая пистолет обеими руками. В нескольких шагах от входа в пещеру стояла Лира. Она не изменилась, за исключением того, что на ее левой штанине повыше колена зияла дыра, а волосы, отяжелевшие от сырости, плотно облепили череп. Темные глаза извительно смотрели из-под густых длинных ресниц, ничуть не похожих на белесые ресницы Сиони. От этого потрошительница казалась одновременно и красивой и страшной. Она не могла быть старше мага Тейна, и вряд ли являлась его ровесницей. — Значит, ты решила пожаловать ко мне в гости? — сказала она, мельком взглянув на револьвер Сиони. «А я тебя не сильно приложила». Лира не могла похвастаться наличием огнестрельного оружия, зато обладала кое-чем действительно весомым. С одной стороны ее кожаного пояса было засунуто несколько флаконов с кровью, а с другой болтался длинный кинжал. «Зря ты сюда притащилась. Я оставила тебе жизнь, а ты решила швырнуть столь щедрый дар мне в лицо». — добавила Лира и улыбнулась, как будто удачно пошутила. — Лира, если я не ошибаюсь, — осведомилась Сионе, прицеливаясь. Она надеялась, что Лира не заметит, как пистолет дрожит в ее руках. — Я забираю сердце. Не мешайте мне, и я вас не застрелю. — Застрелить? Сионе никогда не стреляла в живых людей, только по мишеням. Лира шагнула вперед. Ладони Сио вспотели. «Ты хоть знаешь, как им пользоваться?» — протянула Лира, ухмыльнувшись. Сио проигнорировала издевательский вопрос и взвела курок. У нее никогда не хватало денег на заколдованные пули или пистоны, которые всегда попадали в цель. Но она без основания гордилась своей меткостью. «Потрошительница сделала еще...» Шаг вперед и спокойно вынула из-за пояса стеклянный флакон. Сиуни из всех сил старалась твердо держать револьвер. За ее спиной громко билось сердце Мага Тейна, или то был ее собственный пульс. «Положи склянку», — произнесла Сиуни, откашлялась и повторила. «Положи склянку, или я убью тебя! Клянусь, Лира!» «Сердце я забираю с собой». Потрошительница скривилась, и Сиони даже толком не заметила мгновения, когда на лице Лиры появилась уродливая гримаса. «Я не позволю какой-то рыжей потаскухе забрать то, что принадлежит мне по праву!» Ногтем большого пальца Лира сорвала с флакона крышку, плеснула крови себе на ладонь и приблизилась к Сионе еще на один шаг. Сиони попятилась и крикнула «Я убью тебя!» Лира начала произносить заклинание на неведомом языке. Сиони не понимала ни слова. Слишком не похоже было это колдовство на то, что девушки преподавали в школе Таджи Спрафа. Руки Лиры излучали золотое сияние. Потрошительница сделала очередной шаг по направлению к Сиони. И Сиони выстрелила. Револьвер дернулся в ее руках. «Бум!» — гулка раскатилась по пещере. и у Сиони заложила уши. Резкий запах пороха ударил в нос и ощутился на языке. Фенхель, сжавшийся к ногам, Сиони заскулил. Глаза Лиры широко раскрылись. На ее груди расцвело влажное пятно, темное, как высушенные лепестки розы. Негромко зарычав, Лира упала на колено, но ее руки продолжали светиться. Губы что-то неразборчиво бормотали, и Сиуни ничего не могла расслышать. Сиуни опустила револьвер. Ее глаза, похоже, едва не выскочили из орбит. Она ощутила в пересохшем рту горечь пороха, а ее руки сделались ледяными. Все мысли сразу улетучились и вернулись как раз в ту секунду, когда Лира прижала свою золотистую ладонь к кране на груди. Из-под пальцев Лиры на пару мгновений разлился странный свет. Ослепительно вспыхнул и погас. Лира с шумом втянула воздух, встала и каким-то механическим жестом повернула голову налево и направо. Нечто маленькое, металлическое, выпало из ее руки, звякнув о каменный пол пещеры. Пистон. Сива ничуть не выронила револьвер — Неужели Лира исцелилась? У Сиони потемнело в глазах. Потрошение имеет власть над плотью. Лира шла прямо на Сиони. Она выглядела совершенно невредимой, если не считать пятна, которое расплылось на блузе. Сиони оцепенела. У нее был всего один пистон. Лира начала читать исцеляющее заклинание, прежде чем Сиони выстрелила. Лира хотела, чтобы Сиони израсходовала выстрел. Теперь Сиони овладел настоящий ужас. Правда у нее была еще сумка с бумагой, самым безвредным из всех материалов, с каким имеют дело маги, даже от резины сейчас было бы больше пользы. Ладно, поиграли и хватит. Нетерпеливо рыкнула Лира, не останавливаясь. Сеоня опять попятилась. Револьвер выскользнул из ее пальцев, скользких от пота. Спиной она уперлась в каменную полку. Локоть коснулся сердца мага Тейна. Пещера покачнулась. И Сеоня поняла, что падает навзничь. Уши заполнил не то свист, не то отдаленный гром — Солнечный свет, пробивавшийся в горловину пещеры, померк, и сию не ударилось обо что-то теплое и твердое. Вокруг раздавались удары. «Пам-пам-пум-пум!» ох уж этот шок новичков!» — прогудел рядом с ней неожиданно басовитый голос Лиры, разнесшийся эхом среди невидимых стен — Впрочем, она оборвала эхо гаденьким смешком. Так, вероятно, смеются гиены. У Сиони разом напряглись все нервы. «А мне везет. Я заполучила и Эмори, и его соплячку».